Тангуты ездят сюда только молиться. Сама гора скалистая, покрытая на южном склоне небольшим хвойным лесом. На небольшой речке Дзурги-Гол, возле которой мы разбили свой бивак, миновав благополучно безводное плато, впервые от бали встретились нам хора-тангуты, кочевавшие здесь в числе около 60 палаток. Эти тангуты, несомненно, заранее были предуведомлены насчет нас. Но ни один из них не явился к нам на бивак. Хребет Сянь-Сибей Следующий небольшой переход привел нас в горы Сянь-Сибей, или по-тангутски Кучу-Дзорген. Этот хребет, нигде не достигающий снеговой линии, там, где мы его видели, в общем, имеет довольно мягкие формы и луговые скаты, покрытые отличной травой. Лесов здесь нет вовсе. В ущелье их же северного склона растут кустарники. карагана верблюжий хвост, тива, тавол, габрепиха — Свойственные горам южного кукунорским и Альпийской области Восточного наньшаня К этим кустарникам здесь прибавляется лишь жимолость. Летом травянистая, в особенности альпийская флора, по всему вероятию, довольно богата. Пройденный нами весьма удобный перевал через Тянь-Тибей лежал на 12600 футов абсолютной высоты. Ближайшие вершины поднимаются над ним приблизительно еще тысячи на полторы футов. Скал довольно, в особенности в верхнем поясе, нередки здесь также россыпи, те и другие по нашему пути состояли из тонко серого известняка. Фауна описываемых гор, как, вероятно, и всех других на верхних Хуанхе, весьма сходствует с фауной восточного Наньшаня. Из зверей в хребте Сянь-Сибей водятся медведи и кабарга, затем волки, лисицы и зайцы, многочисленно также пищухи и слепыши. Из птиц в верхнем поясе тех же гор оседла живут ягнятники, грифы, улары, сифанские куропатки, тибетские жаворонки, вустик долин, земляные вьюрки и саксаульная сойка. По кустарникам летом гнездятся снегиревидная стринатка, красногорлый соловей, заверушка, изредка вертишейка и кукушка. На альпийских желугах горная щеврица. На востоке хребет Сян-Сибей прорывается желтой рекой и продолжается ухудшаться. по восточную ее сторону под именем Джупар. Эти последние горы, сколько было видно, издали выше и притом довольно обильных хвойным лесом. На западе тот же сен тянется, вероятно, до крайнего к хребта, приходящего, быть может, от снеговой группы Угуту. Вообще положение горных хребтов верхних Уанхэ, за исключением нами виденных, нанесено на карту гадательно. Расспросами проводника, а впоследствии местных тангутов, Мы решительно ничего знать не могли. И сколько портилось всегда крови при подобных расспросах! С каким лихорадочным любопытством внимаешь, бывало, рассказу туземца, и какие нелепости или ложь слышишь постоянно! С ближайшей к перевалу через Сянь-Сибей горной вершины, куда я взобрался охотясь на уларов, открывалась обширная панорама впереди нас наслежавшей местности. Справа на западе виднелась вечно снеговая группа Угуту, слева к востоку убегала опять степная равнина, по которой черной змеей вился глубокий коридор желтой реки, и менее рельефно извивались подобные же траншеи ее боковых притоков. Далее к югу вновь поднимались высокие горы, нагроможденные и перепутанные в диком хаосе. Можно было только заметить, что главные хребты стояли перпендикулярно Хуанхе. Второстепенные боковые ветви исчезали в общей панораме. Там и сям виднелись по горным скатам, темные площади кустарников и белели пятна еще не растаявших ледяных накипей возле ключей, На более высоких вершинах кое-где лежал зимний снег, но вечно снеговых гор, за исключением Угуту, заметно не было. Река Багагурги Переход в 27 верст привел нас от гор Сянсибей на реку Багагурги, или по-тангутски Шанчу, первый от Боликунгуми, значительный левый приток верхней Хуанхе. Описываемая река вытекает, вероятно, из снеговых гор Угуту и имеет в малую воду, какова была теперь, Сожжен пять ширины при глубине от одного до трех футов. Летом же принимает большие размеры, так что переправа, в особенности после дождя, иногда невозможна. Подобно верхней Хуанхэ и всем ее притокам, бога Горги вырыла себе глубокое ущелье, дно которого в нижнем течении реки не более версты шириной, но лежит на тысячу слишком футов ниже поверхности соседнего плато. Верхние отвесные бока этого ущелья изрезаны глубокими поперечными балками и сильно разрушаются под влиянием морозов, бурь и атмосферных осадков. Там же, где боковые скаты, заполняемые верхними осыпами, становятся только более или менее крутыми, равно как иногда по дну боковых балок, густо растут, преимущественно на северных сторонах, кустарники. Сибирская акация, карагана сильная, шиповник, кизильник, барбарис, таволга, сибирка-алтайская, жимолость, сугак – Реже обыкновенная рябина и смородина. На оголенных склонах тех же боковых скатов местами встречается дырисун. Берега самой Багагурги, свободные от валунов, поросли высокой лозой, облепихой и в меньшем количестве тополями. Облепиха иногда достигает здесь 40 футов высоты и до 1 фута в диаметре ствола. Тополи же встречаются до 70 футов высотой при 2 футах толщины. В ущельях правых притоков той же Багагурги появляется теньшанская ель, которая вверх от 11 тысяч футов, мешается с можжевеловым деревом и становится преобладающим видом. Впрочем, как ель, так и можжевельник растут лишь на боковых, нередко чрезвычайно крутых скатах ущелий. Ель на северных склонах, можжевеловое дерево на склонах южных. В этих кустарных и лесных зарослях, настолько запрятанных в ущельях, что сверху их видно не иначе, как подойдя к самому обрыву плато, водятся ушастые фазаны, изредка фазаны обыкновенные, сифаньские куропатки, дятлы, голубые сороки, коршуны, дрозды, вертишейки, горехвостки, синицы, стринатки, пеночки, завирушки, вьюрок Давида, чечевица, пищуха и прелестный, вновь здесь открытый славковидный королек. По оголенным обрывам держатся кеклики и гнездятся грифы. Рядом с этими последними в тех же обрывах живут кукуяманы – а в лесах и кустарниках из зверей водятся моралы, кабарга, медведи и изредка кабаны. Все эти звери отлично защищены неприступной местностью, а потому и не тревожатся близким соседством хара-тангутов, кочующих при том в описываемых ущельях преимущественно зимой. Впрочем, теперь, в первой половине апреля, на Багагурги местных дикарей еще было достаточно. Наше появление поразило их удивлением и страхом, Несмотря на то, что, вероятно, все Харатангуты были извещены своими собратьями из Баликунгуми о движении нашим вверх по Хуанхе, здесь даже знали, как оказалось впоследствии, о побитии нами Йограев на Танла. Опять доказательство, как далеко и быстро разносятся вести в пустынях Центральной Азии. Угрозы Харатангутов Однако вновь встреченные Харатангуты решили попугать нас. вероятно, в надежде преградить нам дальнейший путь и поскорее выпроводить от себя непрошенных гостей, каковыми, кстати, вспомнить, мы появлялись почти везде во время своего путешествия. На другой день прибытия на Багагури к нашему стойбищу подъехал верховой туземец, что-то прокричал нашему вожаку и быстро ускакал. Пока переводилась сказанное с тангутского языка на монгольский, а затем на русский, незнакомец уже скрылся. Оказалось, что это был посланец от хора тангутов, Объявивши нам, что вскоре все мы будем убиты. Сильно сожалели мы, что сразу не могли узнать, в чем дело, а то непременно несколько пуль полетели бы вдогонку подобного вестовщика. Тем не менее, пришлось быть настороже и перейти на военное положение, особенно ввиду того, что небольшое тангутское стойбище, находившееся вблизи нас, ночью куда-то исчезло. Опять устроен был строгий ночной караул, в который посменно становились солдаты и казаки, а все остальные люди спали с оружием. Днем мулов и лошадей мы пасли, не дали винтовочного выстрела от своего бивака, на охоту ходили с револьверами у пояса. Половина наличного числа людей всегда должна была находиться дома, то есть на стойбище. Наконец, бдительный надзор держался и за нашим проводником, который, впрочем, страшно струсил в виду сделанных тангутами угроз и наших приготовлений. Однако вся эта гроза разрешилась ничем, тангуты на нас не нападали, а мы продолжали по-прежнему заниматься своим делом. Впоследствии наши отношения к местному населению сделались более мягкими, и хотя мы не вступали с туземцами в особую дружбу, ну и не враждовали открыто. Тем не менее, во все время пребывания среди хара-тангутов в Верхней Хуанхэ мы держали себя весьма осторожно, твердо памятуя, что подобная осторожность служит лучшим залогом нашей безопасности. Малозаметный пролет птиц В глубоком ущелье Багагурги теперь опять стало тепло, иногда даже жарко, как и возле Баликун-Гуми. Многие гнездящиеся птицы уже заняли свои места, из пролетных более других заметны были Горехвостки и Вьюрок, а во второй половине апреля — Горные Щеврицы и Горный Вьюрок. Но вообще пролет птиц на верхней Хуанхе в течение всего апреля, как и ранее того, в последний 3 марта, был весьма бедный, притом малозаметный. Причиной этому — невероятно заключается в том, что из видов гнедящихся на севере в нашей Сибири